40 января 31. -е. Сын мой, если напряжение окружающей сферы слишком сильно и восприятие идёт с задержками, напряжение это надо преодолеть. Предливается оно повторением имени её бразамучителя в сердце при устремлении явном. Это поможет ощутить себя в луче от фокуса к периферии. Яркое зрительное представление процесса сильно помогает